Глава 16. Он не мог. Сергей повез Дайнеку в своей машине. В доме Юрия Цыбина они решили предварительно не звонить, боялись, что откажут, решили заявиться нежданчиком. Такой циничный поступок могли оправдать только деньги, которые собрали члены съёмочной группы на похороны. Её зовут Оля, сказал Сергей, остановив машину во дворе дома на проспекте Маршала Жукова. Прошу тебя, деликатней. Да и накивнула, хоть и не представляла, как начнёт разговор. Одной рукой протянуть деньги, а другой взять вдову за горло, скажи всё как есть. Ужас. Поднимаюсь по лестнице, а он мирала от страха. Дверь квартиры была не заперта. В неё постоянно входили и из неё выходили какие-то люди. Увидев знакомого, Сергей схватил его за руку. Похороны когда? Завтра? Оля там в спальне. Тебе зачем? Наши деньги собрали, хотим ей немного помочь. Вы молодцы, одобрил мужчина и стал спускаться по лестнице. Сергей да Инек зашли в квартиру. Это была двухкомнатная хрущёвка. В большой комнате скопилось много людей, по всей вероятности, родственников. В маленькой, куда вместились только кровать и стул, у окна сидела худая женщина в чёрном. Оля Окликнул её Сергей. Женщина повернула голову и посмотрела сначала на него, потом на Дайнеку. "Юры нет?" "Знаю". Сергей приблизился к ней. "Олечка, наши попросили меня передать". Он сунул в её руку свёрнутые купюры. "Зачем?" безразлично спросила она. "Так принято". "Это твоя девушка?" Вопрос прозвучал формально. Однако он явился поводом для знакомства. Её зовут Дайнека. Странное имя бесцветно проронила Здова. Если хотите, называйте меня Людмилой. Дайнека моя фамилия. Она была готова на всё, чтобы хоть немного облегчить страдания Ольги. Мне всё равно. Пусть будет Дайнека. Оля, снова сказал Сергей. Она хочет поговорить. О чём? А Юрий. Вы тоже думаете, что это он убил? Казалось на самом деле ей всё равно, что они думают. Нет, твёрдо заявила Дайнека. Нет. Я уверена, что ваш муж тут ни при чём. В глазах Ольги блеснула надежда, тем не менее она проронила: "У дома, где убили ту женщину, видели нашу машину". И это не удивительно, он там бывал по работе. — объяснила Дайнека. — У него нет алиби. — Причем здесь алиби, когда его нет в живых? — В кармане нашли ключ, — сказала вдова. — И здесь я спрошу. Дайнека приблизилась, немного понизив голос. — Ваш муж ничего не рассказывал? Про то, откуда он взялся? — Нет ничего. Я никогда не видела у него этого ключа. — Может быть, вы заметили что-нибудь необычное, — в его поведении в последнее время. Заметила. Ольга подняла глаза полные слез. У Юры был неоперабельный рак. Он боролся как мог. А продюсер в это время дал объявление об освободившейся вакансии режиссера по монтажу. Сергей и Дейнека переглянулись. «Юрий знал об этом?» – тихо спросил Сергей. «Знал. Это его и убило». Данака опустилась на стул. Оля, расскажите, как всё случилось? Я ждала его дома. Он позвонил и сказал, что ещё на студии. Велел мне ложиться спать. Я заснула. Утром, когда проснулась, его всё ещё не было. Ольга приложила руку к груди. У меня, знаете, сразу сердце поклюйло. Я побежала в гараж. Здесь близко, две остановки, на улице Народного ополчения. Она страдальчески поморщилась. По дороге вспомнила, что забыла ключи, вернулась, опять побежала. В общем, когда я открыла дверь, сразу увидела Юру. Дверь была заперта? Да, гаражный ключ висел на гвозде, Юра всегда так делал. Закроется изнутри, а ключ на гвоздь, чтобы не терялся. Что было потом? Ноги у меня подломились, и я упала. Потом позвонила. Кому? Лёше. Кто это? Алексей Петрович, его близкий друг. Родионов, вмешался Сергей. Да, ты его знаешь. И что он? Приехал в гараж, потом, я не знаю, всё сделал он. Ключ от чужой квартиры при вас обнаружили. Да. Когда приехали полицейские, Алексей сразу ключ опознал. Я даже не поняла, о чём идёт речь. И когда мне сказали, что Юра и Полежаева, Ольга уткнулась в ладони и зардала. — Он не мог, — сердито заявила Дайнека. Ольга подняла заплаканное лицо и зло выкрикнула. — Мне плевать, мог или не мог. Юры больше нет. В комнату забежали испуганные родственники. Дайнека и Сергей попрощались и ушли во своясе.